Глава 19. В здании УВД их ждал профессор Гуртуев. Он внимательно изучил все протоколы допросов свидетелей. Особенно его привлекли показания консьержки. Она уверяла, что ключи всегда были в ящике стола и никто к ней не заходил. Но неожиданно вспомнила, что примерно за месяц до убийства она проверяла подвал и поругалась с местным дворником. который почти не убирал его, причём ругались на улице, на виду случайных прохожих и жильцов дома. Вот видите? возбуждённо говорил Гортуев. Возможно, убийца был как раз недалеко от этого дома в тот момент, когда консьержка и дворник выясняли отношения. Есть некое правило: чем ниже стоят люди на социальной лестнице, тем громче их споры и разногласия. Они очевидно кричали друг на друга, И убийца мог обратить внимание на эти крики. Наверное, она говорила дворнику, что ключи от подвала находятся именно у неё, или сам дворник напоминал, что у него нет ключей, и он не может проводить ежедневную уборку. Трудно поверить, что убийца случайно оказался на месте их спора, возразил Орезунов. У нас нет доказательств, и вы сами считали, что он не из местных. Есть доказательства олыбнулся Гортуев. Вот здесь, посмотрите. Она сообщает, что дворник должен убирать подвал 1 раз в 2 недели, как раз по воскресеньям, чтобы в случае необходимости сантехник мог заодно проверить и трубы, выходящие в этот подвал. Вы понимаете, что это значит? Не совсем, ответил Ризонов. Полагаете, что убийца мог быть сантехник? Казбек Измайлович считает, что убийца мог приехать сюда именно в воскресенье, чтобы подготовиться к своему новому преступлению, пояснил Дронга. Возможно, он работает, и в будние дни ему трудно отлучаться, не вызывая ненужных вопросов. Надо ещё раз переговорить с консьержкой. убеждённо проговорил Гортуев. Возможно, она кого-то запомнила, хотя, конечно, прошло много времени. Более перспективно заняться институтом, заметил Дронга. Он уже собирался рассказать профессору о разговоре в больнице, как в комнату ворвался подполковник Мякишев. Лицо его было багровым, было заметно, что он сильно нервничает. Что вы себе позволяете? грубо начал Мякишев, обращаясь к Дронге. Зачем поехали в больницу? Вы чуть не убили её отца. Это я разрешил вступился за эксперта полковник Ризонов. Мы получили важные сведения, которые проигнорировали ваши сотрудники во время расследования, не обращая внимания на выпады подполковника, сказал Дронга. Какие сведения? не понял Мякишев. В день убийства родителям погибшей позвонил неизвестный. Он представился сотрудником института, но мы уже узнали, что звонили с телефона установленного на вашем почтамте первый раз ответил отец, а во второй трубку взяла Анна. Поэтому Павленко звонил в телефонные компании. Понял подполковник. Да, молодой и шустрый, далеко пойдёт. Ну и что это доказывает? Ей действительно мог позвонить сотрудник, который зашёл на почтамт по каким-то своим делам. Сейчас у всех есть мобильные телефоны, даже у школьников. напомнил Дронга. И сотрудник института должен был знать, что она по четвергам ездит к своим родителям. Всё равно это не доказательство, упрямо повторил Мякишев. Это очень важные факты, которые ваша группа проигнорировала, жёстко заметил Дронга. И вообще, давайте сделаем так. Если вы собираетесь и дальше возглавлять группу по расследованию преступления, будете выполнять все наши распоряжения. И не только полковника Резунова, но и мои, и уважаемого профессора. Иначе придется позвонить в Москву и попросить генерала Шаповалова отстранить вас от дела. У вас есть выбор. В данном случае ни вице-губернатор, ни даже сам губернатор не смогут вас защитить. Вы нам мешаете, подполковник, вместо того, чтобы помогать. Мякишев изумленно оглянулся по сторонам, словно спрашивая у присутствующих, не ослышался ли он. наткнулся на строгий взгляд полковника Резанова и промолчал, не рискнув ответить. Сейчас мы пойдём к вашему генералу и попытаемся убедить его отменить свой собственный приказ, продолжал Дронга. А уже затем вы соберёте всех свободных сотрудников, и мы поедем в институт. Мы здесь не для того, чтобы исполнять прихоти вашего вице-губернатора, у которого действительно большое горе, а чтобы найти опасного преступника. бат полковник снова промолчал, думая про себя, что очевидно, у этого эксперта есть особое полномочие, если он разговаривает в таком наглом тоне и готов заставить генерала отменить собственное распоряжение. Дронга наконец коротко пересказал профессору разговор в больнице. Гуртуев удовлетворённо кивнул. Всё правильно. Он точно знал, что в четверг она будет дома у своих родителей и звонил ей именно туда. Только этим можно объяснить её желание прогуляться до соседнего дома. Очевидно, он сообщил, что будет ждать именно там. Зачем, не выдержал Мякишев, зачем она согласилась на встречу? Этого мы пока не знаем, ответил Гуртуев. Но полагаю, психотип преступника становится понятен, а это уже очень много. Он дважды применяет схожую тактику и при этом тщательно готовит свои преступления. они не спонтанные, когда преступник совершает злодеяние в состоянии аффекта или внезапно вспыхнувшего желания, а хорошо продуманные. Полагаю, коллега, что и здесь срабатывает возможный эффект бумеранга. Возможно, когда-то он пытался сделать нечто похожее спонтанно и допустил роковую ошибку. Может, попал в тюрьму или испытал достаточно сильное потрясение. Нет, ответил Тронга. В тюрьме он наверняка не был. Я спрашивал у главврача больницы, какой была убитая жена вице-губернатора. Она не стала бы даже разговаривать с бывшим заключённым, который никак не мог заинтересовать её своим интеллектом. У нас в тюрьмах и профессора сидят, не выдержал Мякишев. Там он озлобился бы, замкнулся в себе и не стал бы так тщательно готовить будущие преступления, возразил Дронга. Вы же знаете, какая судьба ждёт насильников и педофилов в колониях и тюрьмах. При одной мысли об этом становится страшно. Будет страшно, если мы быстро не вычислим этого типа, прервал разговор Ризонов. Идёмте к генералу, попытаемся его убедить. Кажется, вы нашли сегодня достаточно убедительные факты. Подполковник Мякишев, вы идёте с нами? Да, выдавил из себя Мякишев. Конечно, иду. убеждать генерала долго не пришлось. Он работал в милиции больше 25 лет и начинал ещё в уголовном розыске. Именно поэтому, выслушав пришедших к нему визитёров, он согласился с их доводами и даже выделил дополнительно пятерых сотрудников в помощь группе Мякишева. Сразу же отправившейся в институт на беседу с сотрудниками, Гуртуев остался в управлении работать с документами, а сам Дронга решил побеседовать с консьержкой которая после перенесённых переживаний слегла и не выходила на работу. Он взял с собой капитана Павленко, и они собирались ехать в его машине. Но уже в салоне Дронгов вдруг посмотрел на часы и изменил своё решение, попросив капитана: "Поверни в сторону вашей областной администрации". "Хорошо. А зачем вы туда едете?" "Хочу задать пару вопросов водителю вашего вице-губернатора. Мне нужно", попросил капитан. Он не будет с вами разговаривать. Почему? Без согласия хозяина он не скажет ни слова. У меня будут только два вопроса. Даже если один. Вы должны понимать, у нас здесь особые законы. Его уже допрашивали сотрудники ФСБ, ведь он последний, кто видел женщину живой. Именно поэтому мне и нужно с ним переговорить, упрямо повторил Дронга. Он не станет с вами разговаривать. Но всё же попытайтесь. Послушайте, Олег, резко проговорил Дронга. Вы ведь совсем молодой человек и должны твёрдо уяснить, что перед законом все равны. И ваш подполковник Мякишев, и вице-губернатор, и его водитель, и даже генерал все абсолютно равны. И я разговариваю с людьми не из собственного удовольствия, а для успешного поиска очень опасного преступника. Я всё понимаю, Но здесь не Москва, напомнил Павленко. У нас губернатор царь и бог, а его заместитель, соответственно, заместитель царя и бога. Весь город знает о том, что случилось с госпожой Поповой, и весь город обсуждает это событие. Складывается ощущение, что её муж в чём-то лично виноват. Я имею в виду не убийство супруги, а само событие. У нас здесь провинция, И если убили жену такого высокопоставленного чиновника, в этом отчасти виноват и он сам, во всяком случае. Многие так считают. Если бы осудили тех молодых парней, тогда всё было бы правильно. Двое парней, один из которых судимый, нигде не работающие, любители выпить, напали на несчастную женщину, когда она гуляла у своего дома. Это было бы понятно. Но эксперты вынесли другое заключение. У нас даже генерал им вначале не поверил, приказал перепроверить ещё раз, а подполковник Мякишев был вообще в ужасном состоянии. Он ведь был уверен, что преступление уже раскрыто. Да, конечно, примирительно произнёс Дронга. Вокруг этого убийства складывается определённый психологический фон, но даже несмотря на все эти сложности, нам нужно продолжать расследование. Приехали, сообщил Павленко. Машины областной администрации стоят вот с этой стороны. Там есть свой гараж и свои дежурные. Идёмте со мной, попросил Дронга. Павленко нахмурился. Было заметно, что он колеблется. Я скажу, что приказал вам сопровождать меня, успокоил его Дронга. Капитан усмехнулся и вышел из машины. На часах было около 12. Павленко показал на чёрный Mercedes вице-губернатора. И они подошли ближе. Водитель отсутствовал, и Павленко, заглянув в окно стоящего рядом Мерседеса, спросил: "А где Равиль? Сейчас подойдёт?" Кивнул тот, не выходя из машины. Водители губернатора и вице-губернаторов, сотрудников милиции не боялись, чувствуя себя неуязвимыми и защищёнными. "Не волнуйтесь", успокоил Павленко Дронга. "Не надо так нервничать". Водитель попов от татарин или башкир? Татарин. Равиль Нигматулин, ответил капитан. Его допрашивали в ФСБ целый день, но у него абсолютное алиби. Он высадил госпожу Попову у дома и сразу уехал. Проверяли по минутам, даже по секундам. Он не успел бы ничего сделать. Через 4 минуты был уже здесь. Камеры точно зафиксировали. Он вдруг замолчал и кивнул в сторону. Откуда к ним шёл молодой человек лет 30 или немного больше, в тёмном костюме, светлой рубашке, среднего роста, тщательно выбритый. Он подошёл к Мерседесу, хмуро кивнул Павленко и открыл дверцу. "Равиль", подозвал его капитан. "Это эксперт, прилетевший из Москвы. Он возглавляет группу, расследующую убийство Поповой. Сейчас был у нашего генерала и хочет у тебя что-то спросить". Ра генерала он сказал нарочно, чтобы произвести впечатление. Равиль захлопнул дверь машины и подошёл к Дронга. "А Кирилл Игоревич знает?" спросил он. "Конечно," ответил Дронга. "Он вчера приезжал ко мне в гостиницу. Наверное, вы его и привозили." Я сразу успокоился Равиль. "Что вы хотите узнать? В тот день вы привезли госпожу Попову домой. Как она себя вела?" Была спокойной, нервничала, торопила вас или наоборот, просила не торопиться. Как она себя чувствовала? Как вела себя? Нормально, ответил Равиль, немного подумав. Ни не нервничала, и не торопила, но когда вышла из машины, сразу посмотрела на часы. Она поговорила с Кириллом Игоревичем и сказала мне, чтобы я срочно к нему возвращался. Потом положила телефон в свою сумочку, но Не пошла к подъезду, а остановилась и посмотрела, как я уезжаю. Вот и всё. Она стояла и смотрела, как вы уезжаете, уточнил Дронга. Да. Какая у неё была сумка? Хорошая, дорогая? Какой марки? Я не знаю. Дорогая сумка, повторила Равиль. Вы нашли сумку? спросил Дронга, поворачиваясь к Павленко. Нет, ответил капитан. Ещё и поэтому взяли тех парней. В сумке лежали деньги, кредитные карточки, дорогой мобильный телефон. Сумка была, кажется, фирмы Balenciaga. Есть такая фирма. Balenciaga. Улыбнулся Дронга. Есть, конечно. Из здания к ним уже спешили двое сотрудников службы безопасности. Давайте уйдём, предложил Павленко. Да, конечно. Спасибо за ваши ответы. Дронга попрощался с Равилем. И они с Павленко поспешили к машине капитана. Уже отъезжая, увидели, как Равиль что-то говорил сотрудникам службы безопасности, показывая в их сторону: "Меня могут выгнать из милиции", угрюмо заметил Павленко. "Не выгонят", успокоил его Дронга. "В любом случае, всё валите на меня". Поехали к консьержке. Ехать пришлось недолго. Минут через 10 они уже припарковались у небольшого четырёхэтажного дома. На первом этаже которого и жила Клавдия Сабильевна. Они вошли в подъезд и долго звонили в дверь, пока им не открыла молодая девушка лет 15, испуганно смотревшая на гостей. Кто там? раздался из комнаты тихий голос женщины, лежавшей в кровати. Тётя Клава, опять из милиции пришли, крикнула девушка. Что им ещё нужно? Извините, громко сказал Павленко. Мы буквально на несколько минут хотим уточнить один вопрос. Пусти их, Любаша, попросила Клавдия Савельевна. Девушка посторонилась, пропуская их в комнату, пропахшую валидолом и другими лекарствами. Вдоль стены стояла кровать, на которой лежала грузная женщина. Лоб её был обвязан тёплым шарфом, очевидно, от трясения. связанные с убийством супруги вице-губернатора в её доме и последующим арестом сына сильно отразились на здоровье несчастной женщины. Что вам нужно? жалобно спросила она. Что опять вам нужно? Снова за сыном пришли? Нет, нет, ответил Дронга. Не волнуйтесь, у нас нет к нему никаких претензий. Конечно, нет, устало выдохнула Клавдия Савельевна. Сейчас уже никаких претензий. Сын лежит в больнице со сломанными рёбрами. Врачи говорят, что ему все внутренности отбили, но справку никто так и не выписал. Боятся губернатора, и вас тоже боятся. Дронга возмущённо взглянул на Павленко, и тот отвёл глаза. Это была непростительная ошибка. Дронга снова повернулся к больной. Вы извините, что мы вас ещё раз беспокоим, но вы не волнуйтесь. Наш приход никак не связан с вашим сыном. «Он ни в чем не виноват. Я знаю, знаю. Конечно, не виноват. У меня к вам другой вопрос. На допросе вы рассказали, что поругались с дворником, плохо убиравшим этот подвал. Примерно месяц назад, помните? Он его вообще не убирал», — открыла глаза Клавдия Савельевна. «У нас дом хороший, чистый, и ему дополнительно за уборку платили, а он не убирал. Вот я его вечно и погоняла». В день убийства его не было во дворе. Нет, нет, на него грешить не нужно. Убийство произошло в четверг, а он там по воскресеньям убирает. Нет, он ни в чём не виноват. Его никто и не обвиняет. Я только прошу вас вспомнить, когда вы разговаривали с дворником, рядом никого не было, где вы с ним разбирались? Около подвала, ответила Клавдия Савильевна. И рядом двое жильцов из нашего подъезда были. Они как раз хотели стояк посмотреть. Вернее, один жилец и одна женщина, пенсионерка, председатель нашего домкома. А он бывший военком, её заместитель. Эти двое из вашего подъезда, терпеливо повторил Дронга. А ещё кроме них кто-нибудь был? Нет, больше никого. Только моего сына не трогайте. Он ни в чём не виноват. Она замолчала и снова закрыла глаза. Нужно уходить. прошептал Дронго. Капитан кивнул в знак согласия, и они поднялись, осторожно выходя из комнаты. «Подождите!» Позвала их Клавдия Савельевна. «Я кое-что вспомнила. Там еще стоит телефон-автомат, и оттуда звонил какой-то мужчина, симпатичный такой, в кепке и в темных очках. У него еще куртка была модная, синего цвета, со всадником. Я такую у нашего жильца видела с верхнего этажа. Она у него порвалась на даче, и он её моему сыну подарил. Поэтому я и запомнила. И у этого мужчины такая же куртка была. Он ещё сказал нам, чтобы мы не ссорились и сразу ушёл. Сколько лет ему приблизительно было? Лет 40? Заинтересовался Дронга. Наверное, я его лица не помню, только куртку запомнила. Мне сын сказал, что это известная фирма. Мужчина с палкой на коне. Дронга достала ручку, бумагу и быстро набросала рисунок. Вот такой? Да, обрадовалась она. Только моему сыну эту куртку-жилет на самом деле подарил. Можете у него узнать. Не беспокойтесь. Большое вам спасибо. Мой сын никогда ничего не воровал. Не было в нашей семье ни воров, ни насильников. Он ни в чём не виноват. Я тоже в этом уверен, кивнул Дронга. Большое вам спасибо за помощь. Вы нам очень помогли. Они вышли из квартиры. Вот и всё, сказал Дронга. Теория профессора Гуртуева оказалась абсолютно правильной. Это был он, тот самый убийца. Теперь мы знаем, что он носит синюю куртку Пола. Он стал свидетелем скандала и понял, как можно украсть ключи. Остальное продумал уже позже. Нужно срочно проверить, когда поступил телефонный звонок с этого телефона в квартиру Поповых или на её мобильник. Мы знаем, что это было в воскресенье за месяц до убийства. У Павленко неожиданно заверещал мобильный. Когда он нажал на кнопку, из него полились рёв и мат. Капитан молча слушал, бледнея всё сильнее и сильнее. Что происходит? недоумённо спросил Дронга. Это подполковник Мякишев. Он сказал, что меня уволят из органов за превышение должностных полномочий и отдадут под суд за то, что я посмел отвести вас в администрацию губернатора, сообщил Павленко через минуту. Тяжело дыша, "Ничего", успокоил его Дронга. "Теперь уже никто не посмеет тебя тронуть. Это я тебе обещаю".